Глава 4. За рекой Ибер Как и обещал Магна, корпус африканцев достиг берегов реки Ибер, по которой проходила граница владений Карфагена в Испании через пару дней, ближе к полудню. А когда Федор, Летис и Урбал увидели эту реку своими глазами, половина финикийской армии уже находилась на другом берегу. Весь предыдущий день они шли вниз – спускаясь с гор и к полудню следующих суток почти оказались на равнине. И Ибер в этом месте был довольно широк и плавен, огибал невысокие прибрежные холмы, поросшие редкими деревцами. К своему удивлению, Федор увидел не просто сотни лодок и плотов, предназначенных для переправы огромной армии Ганнибала, но и довольно широкий мост, выстроенный инженерными частями в самом узком месте реки. По нему сейчас переходила Ибер первая хелиархия африканцев под командой Атарбала. Тяжелая испанская конница и слоны были уже на другом берегу, а осадному обозу только предстояло туда попасть. Параллельно мосту сновали в обоих направлениях многочисленные лодки, перевозя легкие пехотные части Выстроившиеся у временных деревянных причалов в ожидании своей очереди, увидел Федор чуть в стороне и небольшую флотилию берем с морпехами на борту, и Бер оказался судоходен в этой части для небольших кораблей. Всего насчитывалось восемь берем, охранявших переправу с воды. Заметив на реке суда, все морпехи, словно по команде, переглянулись, сожалея о том, что вынуждены идти пешком. Но вслух никто не высказался. Приказы Ганнибала не обсуждались. К счастью, африканцы от Арбала должны были пересечь Ибер по мосту, и долго ждать не пришлось. Организация инженерного дела находилась на должном уровне. Этого Федор не мог не заметить. Да и прочность моста не вызывала сомнений, раз уж по нему уже провели слонов. Единственное, чего не понимал Федор, почему никто их не атаковал на переправе, Ведь, по сути дела, они уже вторглись в чужие земли, но, присмотревшись, увидел многочисленную конницу, маячившую в нескольких километрах впереди, у холмов, предвещавших очередную гористую область прямо по курсу. Там же располагалось несколько подразделений легкой иберийской пехоты, прикрывавшей переправу армии Ганнибала, по большей части уже втянувшейся на вражескую территорию и устремившейся вперед, не встречая пока сопротивления от местных племен. Скоро и седьмая спеера двадцатой хелиархии африканцев оставила реку позади. Ну что же, озвучил это событие Федор, толкнув урбала в бок. И бер перейдем, назад дороги нет. Да, подтвердил сын торговца конями, значит, скоро начнется бойня. Ты уверен? Усомнился Федор. Пока что-то тихо. «Это потому, что передовые отряды наверняка отогнали Иллергетов подальше от побережья Ибера», пояснил всезнающий Урбал. Но это ненадолго. Весть о приближении Ганнибала скоро разнесется по всем предгорьям, и на нашем пути возникнет не одно войско местных племен. Когда солдаты отошли на несколько километров от переправы, Федор заметил у дороги с десяток трупов, одетых в черные кожаные рубахи. Здесь явно случилась коротечная схватка с небольшим отрядом горцев. Все убитые были длинноволосыми и бородатыми, как кельты. Только не носили боевой раскраски. Попадались и мертвые африканцы. «А кто здесь живет?» – поинтересовался Федор. «В этих местах и вдоль моря, там, куда направляются наши передовые части, живут элергеты», – ответил Урбал. «А в нескольких днях пути...» Уже высоко в горах стоит и Лерда, их главный город. А вон там, он махнул рукой влево, в сторону далеких скалистых гряд, из которых брал начало Ибер, обитают Васканы, сильное и многочисленное племя, еще дальше Бероны. А за ними, до самых истоков Ибера, в Кантабрийских горах, еще много других племен, не считая самих Кантабров. И что, все они будут с нами воевать? Задал вопрос Федор. «А я откуда знаю?» Просто ответил ему Урбал, но тут же добавил. «Думаю, что просто так они нас не пропустят. Они очень воинственны. Да и Ганнибал не тот вождь, что оставит у себя в тылу такую угрозу своим коммуникациям. Ведь если мы пойдем на Рим, оставив все как есть, то и Лергеты, и Васканы тотчас начнут грабить наши обозы. А договориться с ними никак нельзя». Осведомился Марпех, тщетно пытаясь отыскать в глубинах своей памяти хоть какие-нибудь знания о племенах, перечисленных Урбалом. Но все названия абсолютно ни о чем не говорили Федору. Единственное, что ему удалось припомнить, это то, что васканы, кажется, являлись предками знаменитых даже в 21 веке басков, обитавших все в тех же местах. И это обстоятельство уже само по себе означало немало. Да и остальные племена наверняка не отличались тихим нравом, раз их до сих пор никто не смог покорить. «Если бы Ганнибал смог, то договорился бы», – ответил Урбал. Но, судя по этим трупам и переговоры закончились довольно быстро. «Короче, мы тут застряли надолго», – подытожил Федор, настороженно всматриваясь в ближайшие холмы – между которыми петляла колонна африканцев, прикрытая с двух сторон конным и пешим охранением. «О чем вы тут болтаете?» – вступил в разговор Летис. «Я говорю, скоро будет весело!» – кратко передал ему суть разговора Федор, указав на новую порцию трупов, валявшихся у дороги. «Это верно!» – кивнул Летис, погладив ножны своих кинжалов. «Скорей бы!» До самого вечера никаких столкновений не случилось. Во всяком случае, спеера Федора Чайки в них участия не принимала, хотя морпех видел многочисленных разведчиков из Нумидийской конницы, проносившихся со скоростью ветра вдоль строя основных частей в сторону ближних холмов. Вскоре перед наступлением темноты африканские части вошли в укрепленный частоколом но еще не достроенный до конца лагерь. Его возводили все те же инженерные части и, по первым наблюдениям, возводили достаточно капитально. Похоже, Ганнибал приказал обосноваться здесь надолго. Лагерь находился на вершине высокого каменистого холма, у основания которого проходила дорога, соединявшая переправу со страной элергетов, еще незнакомых Федору Горцев. Приказав одному из своих помощников по имени Цербал руководить расстановкой палаток, привезенных в обозе, Магна отправился к Атарбалу на срочное совещание командиров Спейр. Цербал, как уяснил себе Федор, был правой рукой командира Спейры, то есть чем-то вроде опциона лейтенанта Уримлин. Расставив палатки и отужинав в специальном бараке копченым мясом с овощами, Морпехи с разрешения Цербала залегли спать в своем шатре, не дождавшись возвращения командира Спейры затянувшегося совещания. Возблагодарив Баау Хамона за то, что их опять не поставили в караул, Федор и его друзья с удовольствием растянулись на своих походных лежаках, сколоченных из длинных досок. Ночных нападений не случилось, но всю ночь им мешал спать шум топоров и молотков, раздававшийся во всех концах лагеря. А на утро, после плотного завтрака, стоя в строю и получая указания от магны, Федор не узнал лагеря. Он вырос почти вдвое и теперь вмещал в себя по самым скромным подсчетам никак не меньше сорока тысяч солдат, причем половину из них составляли африканцы от Арбала. Еще не до конца достроенный лагерь занимал весь холм и представлял собой вытянутый четырехугольник высокого чистокола с выдававшимися вперед угловыми полукруглыми бастионами, на которых уже установили метательные машины. Кроме этих бастионов, в стены были встроены четыре больших башни с воротами, снабженные навесными мостами, и еще несколько наблюдательных башен поменьше. Вокруг всего лагеря тянулся ров глубиной не менее двух метров. Внутри обширный лагерь, состоявший из тысячи шатров, палаток, бараков и конюшен, разгораживался таким же чистоколом на несколько зон, отделявших африканцев от кельтов и других частей. Все необходимое от форума до святилища Баалхамона присутствовало в нем так же, как и в лагере, запомнившимся Федору Усагунта. «Если враг даже прорвется в эту твердыню», – размышлял Чайка, осматривая окружавшие его строения, – «то ему придется брать лагерь по частям, его никогда не захватить одним ударом». Седьмая спейра, как и вся двадцатая хелиархия африканцев, была расквартирована у восточной стены, неподалеку от нумидийской конницы топот коней этих неистовых обитателей пустыни слышался постоянно, даже минувшей ночью, в перемешку со стуком топоров. Видно, разведка Ганнибала, не теряя времени, пыталась собрать максимальное количество сведений о врагах, с которыми скоро предстояло столкнуться. Но, как вскоре выяснилось со слов Магны, большая часть армии во главе с Ганнибалом еще вчера ушла вперед, атаковав и рассеяв войско элергетов. Сегодня они уже должны были достичь Элерды и осадить ее. А здесь, в лагере, командовал младший брат вождя финикийцев Газдрубал. И он приказал трем африканским хелиархиям Аторбала, среди которых числилась и двадцатая, выступить сегодня же на запад, вверх по течению реки Ибер с тем, чтобы провести разведку боем в ближайших землях Иллергетов. Для выполнения задачи Аторбалу придавалось несколько метательных орудий – 500 нумидийских всадников, две сотни балиарских прачников и еще одна хилиархия кельтов. Другой корпус, вдвое превосходивший силы отряда Аторбала, отправлялся в сторону моря, с целью подчинить все земли, лежащие в дельте Ибера, и дальше вдоль морского побережья, раздвинув при этом владение Карфагена вплоть до города Таракона. Получив приказ Газдрубала, предводитель африканского корпуса немедленно распорядился выступить в поход, и почти пятитысячная армия под его личным командованием выдвинулась из лагеря вдоль пологих холмов долины Ибера. Еще две трети его африканцев были распределены между корпусами, атаковавшими Илерду и отправленными в Таракон. Оставшиеся несколько тысяч солдат смешанного ливо-финикийского корпуса под командой Гаструбала вместе с хелиархами, кельтов и частями испанской конницы охраняли базовый лагерь армии, где находились слоны, обозы и запасы провианта. Покинув лагерь, Оторбал выслал вперед две сотни нумидийских конных разведчиков, одних по дороге вдоль берега, других в сторону ближайших холмов, и, поставив первую хилиархию кельтов, усиленную пращниками, разместил за ней две тысячи африканцев и обоз с продовольствием. Замыкала колонну двадцатая хелиархия под командой Акрагара, в центре которой вышагивал Федор Чайка со своими друзьями. Придерживая одной рукой ножный кинжала, а другой бившую по бедру фалькату, закинув за спину крепившийся на ремне круглый щит, морпех осматривался по сторонам. Дротиков им не полагалось, для этого имелись две первые спейры, состоявшие сплошь из копейщиков, в чьих руках Федор с удивлением заметил на построении не только по два коротких пиума для метания но и еще один длинный с зазубренным наконечником, сделанный целиком из железа. Разглядывая это массивное, почти трехметровое копье, Чайка поинтересовался на первом же привале у друзей, как оно называется. «Это Саунион», — ответил ему Летис, щурясь на солнце. «Я как-то тренировался его метать, но мне не очень понравилось. Слишком тяжелый, хотя пробивает любой щит». «Я слышал, что бойцов первую и вторую спейры специально набирают покрепче», — сообщил Урбал и предложил Летису, оглядев его массивную фигуру. «Может, тебе тоже туда попроситься?» «Зачем?» — не понял шутки Летис. «Я больше люблю клинки и кинжалы. Копье при случае тоже сойдет, но вообще это не для меня». До обеда все шло хорошо. Небольшая армия, по численности равнявшаяся римскому легиону без учета союзников, продвигалась вдоль берега полноводного Ибера, на чьих просторах ее сопровождала две беремы охранения с морскими пехотинцами. Но стоило дороги чуть забрать в сторону, нырнув за холмы, а горам подступить к самой реке, сузив вдвое длину, как состоялся первый контакт с элергетами. Едва беремы охранения пропали из вида, а обоз втянулся в зажатую с двух сторон долину, как послышался грохот падающих камней. Вскинув голову, Федор заметил, что справа по крутому склону на них катятся валуны, поднимая тучи пыли, а еще выше, по гребню скалы, выстроились сотни одетых в черные кожаные рубахи солдат, потрясавших мечами. Удар пришелся в самый центр, замыкавший колонну хилиархии. «Раступись!» — крикнул Магна, углядев опасность. Но пехотинцы и так уже разбегались в стороны, пытаясь увернуться от подпрыгивавших на каждой кочке камней. И все-таки увернуться удалось не всем. Разогнавшись до огромной скорости, валуны, словно гигантские шары в знакомом Федору по прошлой жизни боулинге, На бреющем полете врезались ширенги солдат, оставляя после себя кровавые следы. Один из таких камней угодил в шеренгу морпехов, вмиг размазав по дороге пятерых финикийцев, служивших под началом магны еще на Триере. Это случилось так близко, что Федор услышал даже жуткий хруст переламываемых костей и треск раздавленных черепов. В мгновение ока на земле образовалась каша среди которой только по темно-синим, залитым кровью доспехам, можно было опознать тела пяти погибших солдат. И подобные широкие борозды от больших камней пролегали в порядках африканцев еще в десятке мест. Камнями помельче убивало одного-двух солдат, калеча одновременно еще нескольких. Когда внезапный камнепад прекратился, а пыль немного осела, то на изумленных солдат обрушился сверху целый рой стрел. Послышались новые стоны. «Поднять щиты!» — рявкнул Магна. «Построиться в шеренге!» Седьмая спейра, потерявшая во время каменного схода человек двадцать, выполнила приказ незамедлительно. Федор едва успел скинуть щит, как в него со стуком впилось сразу две стрелы. Стоявшего рядом пехотинца стрела поразила в шею. Еще одного прямо в глаз. У Летиса отскочила от шлема. Рядом раздались крики других командиров. И пока в остальных поредевших спейрах, а именно в пятой и шестой, спешно наводили порядок, ожидая атаки, иллергеты с воплями уже бежали вниз по склону горы, черной лавиной накатываясь на выстроившихся внизу африканцев. Но и карфагиняне не забыли своей выучки – Где-то во главе двадцатой хилярхии раздалась команда Акрагара, и перед строем пятой и шестой спейры мгновенно оказались копейщики из второй. Перехватив одной рукой тяжелые саунионы, а в другой зажав по два пилума, они растянулись длинным строем и ждали, пока первые ряды элергетов добегут до самого низа. И едва это произошло, и между разъяренными горцами и копейщиками осталось не более 30 метров, пыльный воздух рассекла короткая команда, и в аллергетов полетели копья. Первая шеренга нападавших полегла на месте. Ничто не могло противостоять удару тяжелого копья, пущенного умелой рукой. Федор своими глазами видел как Саунион прошивает тела в доспехах и часто вместе со щитами, выставленными для прикрытия. Не дожидаясь новой команды, заранее заученными движениями солдаты-копейщики произвели еще пару бросков с близкого расстояния, уложив пилумами не один десяток горцев, а затем, сделав свое дело, мгновенно просочились назад в просветы между выстроенными спейрами. Несмотря на то, что первую спей с горцев сбили, ярости у них еще хватало. Федор перехватил покрепче фалькату, еще ни разу не пущенную им в дело, и вперил взгляд бежавших на него солдат-противника. Иллергеты в черных доспехах наступали по всему фронту одновременно, но не плотной массой, а просто толпой. Такая тактика была Федору уже знакома. Так бились многие дикие народы. И он заранее знал, что более организованные карфагеняне победят, но, видев однажды атаку кельтов, еще на службе у римлян, привык откладывать самовосхваление на потом. Те кельты наступали вообще без доспехов почти голые и сумели покосить своими длинными мечами все организованные и хорошо вооруженные манипулы легионеров. И если бы не вовремя подоспевшая подмога, то победа была бы за ними». Точнее, полный разгром. «Не надо недооценивать ярость», решил тогда Федор. И сейчас он отгонял в сторону все подобные мысли, сжимая фалькату и прикрывая плечо и бок круглым щитом. Федор стоял в первой шеренге и уже ясно видел распаленные лица элергетов. В отличие от кельтов, их вооружение состояло из коротких мечей, которыми они размахивали одновременно со щитами, такими же круглыми, как и у карфагинян, но чуть меньшего размера. Наконец, черная лавина достигла первых рядов карфагинян и захлестнула их, потеснив в нескольких местах. Но тут же откатилась и началась мясорубка. Федор схватился с длинноволосым воином. Шлемов и лергеты не признавали, сходу обрушившим на него сразу несколько ударов меча и один раз попытавшимся толкнуть его щитом. Морпех, удивленный скоростью горца, едва не перепрыгнувшего через него с разбега, все же удачно прикрылся щитом и увернулся от удара. А затем, недолго думая, взмахнул рукой сам и снизу вверх полоснул фалькаты по груди раскрывшегося на мгновение бойца. Удар морпеха прошел с трудом. Все же это оружие было для него еще тяжеловатым и непривычным, но слегка задел доспех, распоров его верхний слой. Горец вскрикнул и шарахнулся назад. Федор, перейдя в атаку, нанес сильный удар сверху, раскрошив легкий щит и лергета, а затем, отбив ответный удар, нанес еще один. На этот раз тяжелый клинок фалькаты рассек ключицу и вошел в нападавшего, словно в мягкое тесто, едва не отрубив руку. Хороший клинок! Чайка сплюнул, застрявший на зубах песок, глядя, как горец, выронив меч, Рухнул ему под ноги. Рядом упал еще один. Это Летис, обезоружив своего противника, поразил его резким выпадом в голову. Тот вскинул руки и, залившись кровью, завалился, испустив дух. Ты прав! крикнул Летис, поймав взгляд Федора. Отличный клинок! Урбал бился со своим горцем в нескольких метрах поодаль. Но кто из них победил, морпех не успел увидеть. На него напал еще один элергет в ярости, вращавший мечом над головой. Первым ударом он заставил Федора отступить на несколько шагов, вторым присесть, а вот третьего он нанести не успел. Сделав движение рукой на себя, словно выкашивая траву с серпом, Федор полоснул его фалькатой по ноге и глубоко рассек ничем не защищенную икру, из которой тут же выплеснулась кровь. Взвыв от дикой боли, воин выронил щит, но и не подумал отступать. Вместо этого он подпрыгнул на здоровой ноге и наотмашь рубанул мечом по голове Федора, и морпех от неожиданности не успел защититься. Удар пришелся покасательный, снеся часть плюмажа на шлеме, но голова осталась цела. Чайка с трудом распрямился и сделал ответный выпад, проткнув тело раненого острым клинком. Тот плотно уперся обеими ногами в землю, словно перестал ощущать боль, затем харкнул кровью и словно нехотя завалился на спину. Поразив врага, Федор отскочил от поверженного тела, прикрылся щитом и бросил взгляд по сторонам. Урбал метким ударом все же расправился со своим противником, несмотря на то, что в полу схватки остался без щита. Летис, слегка раненый в руку, яростно атаковал сразу двух иллергетов. Одного он проткнул так же, как и Федор, а второму рассек череп сильнейшим ударом сверху. «Солдаты!» – разнесся крик магны, вдруг оказавшегося в десяти шагах от друзей. «В атаку!» И седьмая спейра с устрашающими воплями перешла в наступление, отбросив оставшихся в живых нападавших к самому подножью горы. Недавние морпехи Карфагена, хотя, по мнению Федора, бывших морпехов в природе не существует, сплотив ряды, обрушили могучий удар своих клинков на врага, быстро рассеяв его и без того разрозненные порядки. То же самое предприняли остальные спееры по всему фронту, обратив оставшихся иллергетов бегства. И лишь загнав врага обратно на склон, карфагеняне прекратили преследование. Военачальники посчитали, что враг разбит предоставив завершение боевых действий копейщикам и нумидийской коннице. Вкарабкавшихся вверх по склону элергетов снова посыпались дротики, разя их на повал. А тех, кто успевал избежать летучей смерти, выпущенные из рук метателей, на своих быстрых конях настигали конные нумидийцы и добивали копьями. Уйти смогли только несколько десятков лучников, засевших на самой вершине горы. «Чертовы горцы!» Выругался Литис, вытирая свой клинок о доспех одного из мертвецов, облаченного в черную кожу, и поглядывая на раненое предплечье, из которого сочилась кровь. «Только попадитесь мне еще раз! Уложу не меньше десятка!» «Успеешь!» — заметил на это Урбал. «Они еще не один раз постараются устроить нам подобное». Спустя полчаса разгром противника был завершен. Когда по приказу Акрагара все командиры спеер построили своих солдат после боя и провели перекличку, посчитав потери, выяснилось, что больше всего досталось пятой спеере. Она не досчиталась 36 человек, львиную долю которых задавила камнями еще до боя. Основные потери в других спеерах тоже имели причиной камнепад, устроенный элергетами. А от рук самих горцев погибло не более сотни человек во всей хилярхии. Получалось, что если нападавшим, использовавшим внезапность, удалось убить не больше спееры солдат армии Ганнибала, то сами карфагеняне в этом бою уничтожили целое племя элергетов, не меньше пятисот человек. Хотя в момент атаки казалось, что их бегут тысячи. Особенно отличились в бою Летис и Федор, пожалованные за храбрость благодарностью магны. Посчитав мертвых и погрузив раненых на телеги обоза, замыкающая колонну хелиархия снова заняла свое место. А спустя пару часов был получен приказ от Арбала становиться на ночлег. Лагерь разбили на холме, вблизи реки, в том месте, где беремы сопровождения смогли подойти к берегу. На сей раз Федор вместе с Урбалом и Летисом, которому помог забинтовать руку, впервые принял участие в строительстве лагеря. Двадцатый й поручили возвести западную стену походного лагеря. Они втроем выкопали в каменистой почве несколько метров траншеи и забили в нее выструганные колья, привезенные в обозе. Чистокол получился не выше человеческого роста, но это было лучше, чем ничего. Римляне, насколько знал Федор из своего опыта, строили такой же если лагерь ставился на одну ночь. Ему эта работа оказалась вполне знакома, а вот его друзья не могли привыкнуть к мысли, что после недавнего боя их еще и заставляли вколачивать колья. Это, похоже, случилось впервые за период их недолгой службы в морской пехоте, временно сменившей службой в пехоте обычной. Наш новый военачальник оторбал мог бы захватить с собой строителей, оставшихся в лагере, Бурчал себе под нос Летис, потирая раненую руку. «Действительно, чего нам здесь корячиться?» Торил ему изможденный урбал, перехватывая очередной кол и мечтательно добавляя. «Эх, если бы мы пыли сейчас на корабле, вот было бы здорово!» Федор помалкивал, слушая жалобы друзей. «У газдрубала на строителей, вероятно, имелись свои виды». Наверняка ему не хватало инженерных частей на все задачи, внезапно возникавшие перед воинством Карфагена. Они только вчера вторглись в чужие земли, и у огромной армии уже обозначились более важные направления ударов. А то, в котором проводилась разведка боем силами солдата Тарбала, являлось, скорее всего, второстепенным. Так они и вкалывали до самой темноты посматривая на две беремы с морпехами, вытащенные на берег неподалеку от лагеря. После горячего ужина, приготовленного им в специально выстроенном бараке, солдаты завернулись в свои походные шерстяные плащи и улеглись спать, возблагодарив в очередной раз Баал Хамона за то, что их ко всему еще не поставили в караул, выпавший на долю третьей и четвертой Спейры. Ночь прошла спокойно, И на лагерь, в котором скопилось почти пять тысяч человек, никто не осмелился напасть. Хотя бы на сегодня с аллергетами было покончено.